Глава 9. Гроб из красного дерева, заметила Дейзи Мэй, уважительно присвистнув. Твой старик стильно тебя отправляет. Они наблюдали за похоронами с нескольких футов. Гроб несли четверо. Самый старший, правый передний, слегка клонился под тяжестью. Дичь какая-то. На меня прямо подмывает сдёрнуть крышку, сказал Джо, пристраиваясь следом. Грёбано большой запретный запрет, отозвалась Дейзи Мэй. Мы не можем физически взаимодействовать с миром живых, думала я, чётко донесла правило. А что если мы его нарушим? Нам будет плохо. Я мёртв, куда уж хуже? Надеюсь, тебе не придётся это узнать, сказала Дейзи Мэй и с любопытством посмотрела на Джо. Потому как ты таращишься на викария, догадываюсь, что у вас были какие-то разборки. Ну, не такая уж и догадка. Однако она была права. Что ж такое связано с этим священником, от чего грудь стискивает злость, и с каждой минутой всё сильнее. Мой папа произнёс Джо, удивление едва не пробилось в голос. Это мой папа. Он чувствовал ожог упущенных и милет, хотя судя по виду, не так сильно, как его отец. Газелось разочарование иссушило шею мужчины, и даже воротничок не мог этого спрятать. Время задвинуло волосы на голове и выпятило глаза, священническое облачение болталось на каркасе из пергамента и костей. Плохо выкрашенные чёрные волосы предательски торчали всюду, кроме лысой макушки с кучкой старческих пятен. Не столько мужчина, сколько гриф в облачении. «Я выгляжу лучше», — подумал Джо. «И я мертв». Дэйзи Мэй проследила за взглядом Джо, и на лице ее появилась ухмылка. «Дэка, догадаюсь, суровое религиозное воспитание. Ты восстал, и вы так и не заключили мир». «Воровство», — неуверенно произнес Джо. «По-моему, он обвинил меня в воровстве». Девушка с любопытством посмотрела на него. «Ты это помнишь?» Джо остановился. «Я выгляжу лучше», — подумал Джо. Да. А что? Как и говорила Герцагиня, воспоминания будут возвращаться кусками и обмётками, иногда случайными, иногда нет. Здесь, в знакомых местах, они будут приходить быстро и по многу, а потом так же быстро исчезать. Они ускорили шаг. Процессия незаметно ушла вперёд. А ты? Да? Что-то? Да спросил Джо. Украл? Джо уставился на неё. Нет. Я занимался ловлей воров. Помнишь? И как? И да, ловил их. Отец был несправедлив. Он всегда был несправедлив ко мне. Но это обвинение вызвало у меня желание уйти оттуда и выяснить, кто это сделал. Вдохновило поступить на службу в полицию. По правде мне следовало поблагодарить отца. Может, и так и сделал, сказала Дейзи Май. А ты выяснил, кто спёр деньги? И я не помню. Она вскинула взгляд к небу. Это потому, что здесь не воздух, сгниевают те маленькие серые клеточки. Если ты хоть что-то будешь помнить, Джоуи, помни одно. Есть амнезия, которая сейчас у нас с тобой, и есть то, что сделает с тобой этот воздух, если дашь ему шанс. Ты станешь выжженным зомби гребаной кожурой души, и возврата оттуда не будет. Она двинулась дальше. Пора идти. Думаю, я донесла до тебя мысль насчёт ты всерьёз мёртв. Ещё пара минут, сказал Джо, когда гроб опустили перед входом в церковь. Что ж, это твои похороны, ответила Дейзи Мэй, смиренно пожимая плечами. Марк Твен был придурком. Джо давно это подозревал. Когда он рос, мать часто читала ему истории об одном из самых знаменитых созданий Марка, Томи Сойера. Том всегда казался Джо немного хитрожопым, и тем не менее было трудно устоять против обаяния жулика и импровизатора. Особое впечатление на мальчика произвела история о гибели Сойера в реке или о предполагаемой гибели, поскольку хотя одежда Тома была найдена на берегу, на самом деле он сбежал со своим приятелем Геккельберри Фином, чтобы жить пиратской жизнью. Когда Том осознал, какую суматоху вызвала его предполагаемая смерть, ему пришла в голову грандиозная идея пробраться на собственные похороны, дождаться конца церемонии и потрясти всех своим появлением. Эта идея навсегда привязалась к Джо услышать надгробные речи и увидеть, что ты значил для людей. Если юность проходит впустую для юных, похороны определённо проходят впустую для мёртвых. Сейчас, когда он был здесь, холодный на четверть заполненной церкви, Джо видел, насколько он сам и Марк Твен ошибался. И это всё, чего он стоил. Он посвятил жизнь борьбе с преступлениями и исправлением несправедливости, и награда за это, похоже, состоит лишь из горстки стариков, которые могли бы забронировать собственные похороны на следующий день. Где его друзья? Где свидетельство, что его жизнь хоть как-то изменила мир? Сборище могло бы те получше. Услышав Дейзи Мэй, которая уселась рядом с ним на скамью, Джо ощетинился. Да ладно, Сегодня вторник, рабочий день. Так просто не отпросишься. Ну да, наверное, так и есть. Джонна хмурился, когда к кафедре направился какой-то священник, не его отец. Он поднялся со скамьи и поманил Дейзи Мэй следом. Идя вглубь церкви и отключившись от нескончаемого зудения священника, Джо разглядывал своего отца. Преподобный Лазарус Сгорбившись на скамье, дёргал воротничок и выглядел так, будто хочет оказаться где угодно, только не в доме Господа. Что с ним случилось? думал Джо. Он так тянет за воротничок, словно это какая-то эпидемия. И не произнести надгробное слово на похоронах собственного сына. Хотелось бы думать, что это от горя, но он не выглядит горюющим. Он выглядит заскучавшим. Ему скучно и неуютно. Преподобный играл с шикарным рубиновым перстнем, который болтался на его костлявом скрюченном пальце. За спиной Джо при свистнула Дезимей. Я не эксперт по цирквиям, но это, блин, выглядит просто понтово. Джо оторвал внимание от нервничающего отца и проследил за взглядом девушки. Удивительно, насколько она оказалась права. Когда он рос, Эта куча камней была для него практически вторым домом, причём здорово запущенным. Крыша протекала, обогреватели бессмысленно лязгали, и всё здание производило впечатление, будто дьяволу достаточно подуть, и оно обвалится. В религии денег нет, всегда приговаривал его отец. Люди желают спасения, но редко готовы за него платить. Правда, сейчас они заплатили. Кто-то точно заплатил. Новенький из КМЖ, перестроенный вход со стеклянным потолком, абсолютно излишний здесь видеоэкран с чистейшим звуком. Возможно, состоятельный прихожанин, оставивший щедрый выкуп церкви. А ещё перстень нацовском пальце. Пусть воспоминания и были схематичными, но Джо хорошо помнил и относительную бедность его семьи, пока он рос. И презрительное отношение отца к выставленному на показ богатству. Что изменилось? Джо Глубаков вдохнул, забыв о перестройке церкви и новообретённой любви отца к пабрикушкам, когда по проходу к кафедре двинулись женщина и мужчина. Кто они? спросила Дейзи Мэй. Имена сошлись с лицами и переплелись с воспоминаниями. Моя жена Клэр и мой напарник по службе. «Как же его звали?» Дейзи Мэй ткнула ему локтем под ребра. «Это я твой напарник по службе?» «Мой настоящий полицейский напарник, а не эта призрачно-наемная хрень». Джо триумфально щелкнул пальцами. «Пит. Его зовут Пит». Он следил, как Пит поднялся на возвышение. Клэр опиралась на его руку. «Они пришли», — подумал Джо. Пусть больше никого нет, но по крайней мере Пит и Клер пришли. Он улыбнулся своему напарнику и другу, чьё тело игрока в регби сковывал лучший воскресный костюм, а рука дёргала галстук, затянутый на шее. Вечно выглядит как солдат, который провёл ночь в камере, с нежностью подумал Джо. С таким лицом Пит мог играть рядом со мной только плохого копа. Вот почему мы так хорошо работали вместе. И Клэр. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы ему хотелось стать лучше, и так было всегда. В ней были тепло, доброта, проникавшая даже в мрачность нынешних обстоятельств. Дэйзи Мэй снова ткнула его локтем. «Охрененная красотка! Что она рядом с тобой делала?» Поверь, она задавалась этим вопросом очень много раз. Немного необычно, что мы здесь вдвоём, начал Пит с полуулыбкой, обращённый к собравшимся, потом кивнул Клэр. Но ещё необычнее, что нас только двое, а не трое, потому что нас всегда было трое, с самого первого дня начальной школы. Джо, я и Клэр. Вроде как нам больше никто был не нужен. Джо почувствовал, как кровь вскипела в венах от осознания, что он на самом деле мёртв, что выступление Тома Сойера не будет забавно, какими выражениями пользуются, когда говорят о мёртвых. Они смотрят на тебя сверху, наблюдают за тобой. Вот генеральная линия, и Джо полагал, что это достаточно верно. А вот тон этих выражений сплошная ошибка. Здесь нет легкомыслия, нет блаженной нежности, есть только злость и сожаление. Он никогда больше не коснётся лица жены. Никогда больше не пойдёт в паб с другом. У него никогда больше не будет возможности исправить отношения с отцом. Дейзи медж жало его предплечья. "Но «Ну как? Достаточно насмотрелся, чтобы уверуть. Достаточно, чтобы я поверил, что больше никогда и ни во что не буду верить", ответил Джо. Горстка скорбящих стояла снаружи и смотрела, как гроб поднимают над свежевырытой могилой. Мы до сих пор здесь, сказала Дейзи Мэй, переминаясь с ноги на ногу. Сколько ещё убеждений тебе требуется? Ни одного, ответил Джо, глядя, как Пит и Клэр отошли от основной группы людей. Здесь есть что-то ещё. Пойдём. Дейзи Мэй пристроилась рядом, когда Джо двинулся следом за парой. Его разум стальной капкан, говорили они. Этот коп знает, как разгрести любое дерьмо, говорили они. Джо изпепелил её взглядом. Тихо я пытаюсь слушать. Не могу поверить, произнесла Клэр, глядя на гроб. Его действительно больше нет. Я ему почти завидую, сказал Пит. Его костюм не сидел, а скорее торчал на нём. В смысле мир редкое дерьмо. Клэр вытащила сигарету и попыталась прикурить. Серебряная гравированная зажигалка в левой руке дрожала вместе с пламенем. "Я купил ей эту зажигалку", подумал Джо. "Подарок в честь её решения бросить курить". Она смеялась. "Я всегда любил это в Клэр, одно из многих". Она смеялась, когда не следовало, и большинство людей не стало бы. Пит подержал зажигалку. Его рука оставалась там дольше, чем нужно. Джоб нарожил, что сжал кулаки, хотя не просила их об этом. "Найдётся одна для меня". Его отец улыбнулся паре. Клэр попыталась улыбнуться в ответ, протягивая ему пачку. Священник вытащил сигарету и прикурил от предложенного огня. "Билл, вы же вроде не курите", сказал Пит. "Теперь снова курю". Мой сын всегда обладал даром пробуждать во мне худшие привычки. Он глубоко затянулся, закрыв глаза, будто отыскал своё истинное призвание. Есть новости. Это открытое расследование, и я не имею права его обсуждать, сэр, но когда мы поймаем проклятого мерзавца, я позабочусь, чтобы вы первым об этом узнали. Пит поднял руки. Простите за богохульство. Бил улыбнулся, будто до него дошла шутка. Мой сын лежит мёртвый в земле. Трудно придумать большее богохульство. Можешь так и передать Богу. Он посмотрел на сигарету, словно увидел её впервые, бросил на землю и затоптал. Увижу вас обоих на поминках. Конечно, ответила Клэр, целуя его в щёку. Хорошо, что вы решили устроить их вечером, а не сразу после похорон. Все успеют немного перевести дух. И Джо всегда обожал вечеринки. Заметил Пит, пожимая преподобному руку. Этот парень родился ночной совой. Мы проводим его стильно. Группа распалась. Рука Пита коснулась спины Клэр, когда он уводил её прочь. Джо почувствовал, как ему сжали руку. Нам стоит проследить за этим мужиком, сказала Дейзи Мэй. Тут вечно так. Один напарник переходит дорогу другому. Я бы сказала, он наш главный подозреваемый. Давай пока не затягивать на нём верёвку, ответил Джо. Полицейская работа заключается в сборе улик и доказательств, а не в цитировании штампов из старых детективов. Кроме того, я скорее поверю, что меня убил отец, чем Пит. Дейзи мыёк кивнула. Ладно. Что дальше? Я хочу вернуться на место преступления, сказал Джо. Сначала попробуем проработать это дело назад, а уже потом вперёд. Он выжидающе посмотрел на девушку. Как мы туда попадём? Какие-нибудь штучки с телепортацией? Дейзи Мэй сухо взглянула на него. Ага, чувак. Эти штучки называются ходьба.